Глава 11. Чем больше узнавала Елена своего мужа, тем больше понимала трудности своей роли жены великого князя Литвы. Елене открывалась неуверенность Александра, отсутствие у него ясно определённых устремлений и целей, в том числе и по отношению к западной Руси, к православию. По своей природе Александр был своеобразным человеком. Работа никогда не стояла у него на первом месте. Со стороны могло показаться, что он вообще не способен был работать, отдавая явное предпочтение сладкой дрёме, лёжа на просторном диване, не удосуживаясь даже одеться. Но в поиске удовольствий и развлечений Александр проявлял неистощимую фантазию. Любое развлечение служило важным предлогом отложить дела до более благоприятного момента. Но были у них часы долгих бесед и совместных размышлений, когда Елена старалась повлиять на мужа в, как ей казалось, в нужном направлении, поражая его своей изобретательностью, точностью оценок, способностью чувствовать тонкости, умением выделять главное. Она видела, что Александр, до чрезвычайности, был привержен любви к роскоши, питал страсть к дорогим вещам, к богатству и комфорту. Он любил дорогие одежды, роскошный стол, был страстно увлечен лошадьми. Даже любил повторять среди собутыльников, «Чем больше я узнавал женщин, тем сильнее я начинал любить лошадей». Они не изменяют и не обманывают. Хороший и верный конь не имеет цены. Великий князь не любил шумных перов, но был охочь до попоек и кутежей в интимном кругу. Расточительность также была его отличительной чертой. Он щедро одаривал окружающих, не знал цены деньгам. Наряду со щедростью он был столь же общительным, На охоте ли в дороге или на прогулке в городе он не минует ни одного человека, чтобы не поговорить с ним, не презговал напиться из рук богих и нищих. Елена чувствовала, что эти качества мужа могут помочь ей в её нелёгкой будущей жизни, позволят добиться прочного положения в обществе и более того, приобрести влияние на Александра. Всё это находило понимание и отзвук в русской душе Елены, её собственное состояние духа, бывшее одно время довольно сумрачным, постепенно просветлело. Ей показалось, что в муже она нашла родственную душу, объёнённая счастьем, она буквально светилась, источая радость. От любви в голове к негине всё перемешалось, и казалось, душа её воспарила. при этом она утратила своё обычное благоразумие и равновесие с губ не сходила призывная улыбка когда я с тобой я забываю обо всём на свете говорила она Александру он в свою очередь всячески пробуждал в ней страсть называл её огненной женщиной уверял, что для него она единственная в мире Он любил её сильное, податливое тело зрелой женщины, которая искала любви и давала её. Его стремления совпадали с её стремлениями, и вместе они находили упоение. Елена отмечала особую симпатию Александра ко всему литовскому. Он рассказывал о том, что литовцы Имеют такое сходство со славянами, что их следует считать отраслью славянского племени, отделившейся от него в далёком прошлом. Обрати внимание, говорил он Елене, что литовцы мало чем отличаются от западноевропейцев, хотя за редким исключением имеют более белокурые волосы, а в юности совершенно белые, почти цвета жемчуга. Глаза у большинства голубые, нос большей частью ровный, в прямой линии с албом, приятной наружностью отличаются и литовские женщины. Правильные черты лица, голубые глаза, светлые волосы, гибкий стан отличают их от белорусских женщин, хотя среди последних тоже много красавиц. Как-то на прогулке Александр придержал коня и терпеливо ждал, пока уж не переползёт дорогу. Елене он пояснил: в Литве и на Жмудии их уважают и никогда не убивают. Это считается величайшим грехом. В крестьянских домах дети часто едят из одной чашки с ужами перед входом в капище в долине Свенторога. Рядом с жилищем верховного жреца и его помощников в Старину были специальные помещения для узжей. Елена, как всегда, с интересом слушала мужа, и он также увлечённо продолжал. В Старину литовский народ проявлял большее уважение, чем сейчас к огню. Даже когда вспыхивал пожар, никто не осмеливался его тушить. Люди приветствовали его как гостя, выставляя столы, накрытые белой скатертью, с положенными на них хлебом и солью. Ежели пожар не унимался, то приглашали старуху-чаровницу, и та, раздевшись до нога, оббегала вокруг горявших строений три раза, произнося только её ведомое заклинание. Как в Литве, так и в Западной Руси Продолжал свой рассказ Александр. Существует много одинаковых обычаев, которые сейчас могут показаться предрассудком. Если молния ударит в строение или в человека, никто не станет его спасать, считая это сопротивлением воле Божьей. Но даже видя с какой любовью Александр говорил о литовцах и Литве, Елина спросила о занимавшем ее. «Скажи, Александр, а почему все твое большое государство, на три четверти состоящее из русско-славянских земель, называется Литвой? Ведь получается, что и Смоленск, где издревле жили его основатели Кривичи, и Витебск, и Полоцк, и Гродно с Брестом, и Чернигов с Брянском – Это всё Литва. Даже древний русский Киев, как и все южнорусские земли, называют сейчас Литвой. Тут всё просто, моя княгиня. Полностью наше государство, как ты знаешь, называется Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское. Согласись, что это сложное и длинное название, и в повседневности люди стали сокращённо называть его Литвой. Это прижилось и распространилось и в других странах и государствах, а все жители княжества по этой же причине называют литвинами, что означает их государственную принадлежность к Великому княжеству Литовскому. Помолчав, Александр продолжил: Конечно, в этом сокращённом названии княжества есть и дань уважения непосредственно к литовскому племени, сыгравшему значительную роль в его создании и укреплении, как и к моим далёким и близким предкам литовским князьям, и они заслуживают этого своим вкладом не только в создание и строительство государства, но и в успешную защиту его. Ведь ещё со времён Киевского князя Ярослава, редко из русских князей не ходил на Литву, чтобы завоевать, покорить её. Ярослав успел даже данью обложить литовцев, но не надолго. Походы русских князей не всегда были успешными. Сам Всеслав, которого на Руси называли великим, испытал неудачу в Литве, где погибли целые полки его. А с середины XII века литовцы стали грозой у русских княжеств, обнаруживая в набегах своих грозную силу, страшную злобу, отчаянную дерзость. Они опустошали пределы полоцкие, новгородские, псковские, даже волынские, а когда появились новые сильные враги, крестоносцы, создавшие в начале XIII века сначала орден меченосцев, на берегах Двины, а затем это в Тонский орден в Пруссии. Литовцы тоже не дрогнули. Они вели с пришельцами долгую и кровавую борьбу. Первым литовским князем, оказавшим им сопротивление, был Рингольд. Он памятьен в истории и Руси, и обоих орденов. К сожалению, мы сейчас не знаем ничего достоверного о происхождении этого князя. Одни связывают его с племенем Римлян другие со скандинавами, а третьи, и это мне кажется наиболее вероятным, с полоцкими князьями. Жизнь Рингольда, некоторым образом, подтверждает именно это предположение. «Посуди сама», — обратился Александр к жене. «Литовец, язычник, он переносит свою столицу вглубь славянских земель, в Новогрудок». где литовцев вовсе не было, он успешно собирает раздробленные уделы, все ему повинуются и признают верховным князем. Он прошёл до самой Руссы, был под Новгородом, ивился в области Псковской и, конечно же, в Полоцкой. Здесь даже признали его власть над собой. В пользу того, что предки Рингольда были полоцкими князьями, говорит и то, что когда почти 400 лет тому назад киевский князь Мстислав выслал в Константинополь трёх сыновей и двух внуков знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея вместе с жёнами и детьми. Жители Вильно взяли к себе в князья одного из них Давила. От него будто бы и пошла династия виленских или литовских князей, в том числе и Ринггольд Мин долго, так много сделавший для создания великого княжества, как уверяют, был сыном Рингольда. Но во всём этом продолжал Александр много неуяснённого, сбивчивого. Но всё-таки есть много свидетельств, что спустя 30 лет после разгрома Полоцкого княжества володар Глебович, внук Всеслава Чередея, ходил в лесах с Литвою. Князь Всеволод из Герсики помогал литовцам воевать в Ливонии. Всё это говорит о том, что князья Полоцкого дома искали убежища в Литве, и их здесь принимали. Поэтому весьма вероятно, что и Давил, княживший в Вильно, был из рода полоцких князей. В Литве полоцкие князья скорее всего прикидывались язычниками, принимали литовские имена, пока Ринггольта затем его сын Миндовг, происходивший из рода всеславичей потомков Изяслава Полоцкого, не сумели создать мощное государство и не подчинили себе всех как полоцких, так и литовских князей. А всяком случае, сказал в завершение Александр, мой учитель, краковский каноник Ян Длугош, Называл мне целый ряд виленских князей Полоцкой династии, а именно Ростислава Роголдовича, сына его Давида, затем сына последнего по имени тоже Давид. Сын этого Давида Герден или Эрден, в середине XIII века был князем Полоцким и отцом Витэня, великого князя Литовского. Сыном Витэня был известный всем Гедимин, мой прадед». Александр, более других государрей, любил Вильно и избрал этот город своей постоянной резиденцией и столицей. Через некоторое время, когда опасность нападения крымских татар стала реальной, Елена сказала мужу: "Тебе нужно обратить внимание на охрану столицы". Не делая это, когда татарские разъезды появляются чуть ли не в её окрестностях, А стена городская между тем развалилась, валы осыпались. Тын обветшал. Александр согласился и решил заложить вокруг города каменную стену. Постройка производилась издержками самих жителей города и продолжалась почти 8 лет. Её закладка солнечным апрельским днём 1498 года была торжественной. Состоялся крестный ход, сопровождаемый почти всем населением. Вышли рабочие различных цехов со своими значками. Ход сопровождали великий князь с женой и своей свитой, высшие гражданские и духовные власти. Епископ Табор всё и всех окроплял святой водой. Там, где предполагались башни, он благословлял специальные камни. Приближённый епископа Пристально следили, чтобы в церемонии не приняли участие православные священники и особенно находившиеся неподалеку от Елены Фома, который держал на готове сосуд со святой водой и веник для окропления. Стремясь унизить Фому, один из католических монахов обратился к нему на латыни. Фома ответил, «Латынь». Это язык дьявола. Монах от неожиданности чуть не задохнулся, перекрестившись, он только и смог сказать: "Изыди, сатана". И хотя Фоме не дали принять участие в окроплении будущей постройки святой водой, но со всех 14 православных храмов раздавался колокольный звон. Возле церкви Святой Пятницы стреляли из пушки, хранившейся со времён Витовта. С особой торжественностью были заложены Медникские ворота. Сам Александр положил здесь первый камень. Через 7 лет стена вокруг столицы была возведена.